Просветительная деятельность в царствовании Екатерины. Своей личностью, обращением с людьми и тем, как она понимала обязанности государя, императрица Екатерина придала своему царствованию особый отпечаток, который лучше всего определяется словами «просветительный и гуманный». Воспитанная на идеях западноевропейской литературы, духовно одаренная, с умом обогащенным разносторонними сведениями, настоящая представительница просвещенного абсолютизма, она навсегда покончила с той порой, когда, возможно, были грубые пирушки петровских ассамблей и тем более циничный разгул всешутейшего собора – Дубинка, гулявшая по чужим спинам, тривиальные выходки шутов в спальне императрицы Анны и царские пощечины, раздаваемые придворным. Уже двор императрицы Елизаветы носит более благовоспитанный облик. Екатерина пошла еще дальше. Полная духовных интересов, возвышенного образа мыслей, она, сообразно более утонченному вкусу, устраивала и свою обстановку, выбирала людей, с которыми хотела поддерживать сношение и вести свои беседы. Школа, литература, наука, искусство, общественные отношения сделали большие успехи в ее царствование как в силу личного ее воздействия, так и благодаря частной инициативе, впервые получившей при ней возможность проявить себя в жизни. А. Школа. Сама женщина Екатерина I озаботилась об образовании русской женщины. Помощником ей в этом деле был бедский воспитанный за границей, много путешествовавший и проникнутый стремлениями о благе ближнего. бедский В духе времени выходил из убеждения, что школа должна не только учить, но и воспитывать, насаждать в юных сердцах добродетель, создать новую породу людей, свободную от старых предрассудков и суеверий, а для этого изолировать молодую душу от семьи и общества, где она может встретить больше дурных, чем хороших примеров. Соответственно, этому взгляду было основано 28 июня 1764 года Общество благородных девиц при Смольном монастыре с мещанским отделением для дочерей чиновников, купцов и мещан, известное в общежитии под именем Смольного института. Раньше здесь была деревня Смольная, на месте дегтярного завода. Отсюда ее название, перенесенное на институт. Указ 7 сентября 1782 года основал особую комиссию о народных училищах. В короткое время она создала целую сеть народных училищ нижних, средних и высших с двух-, трёх- и четырёхлетним курсом и несколько учительских семинарий для подготовки преподавателей. Прежние учителя были простые самоучки Начетчики, ремесленники своего дела, учительские семинарии стали впервые готовить учителей-педагогов. В 25 губерниях были учреждены главные народные училища при Александре I, превращенные в гимназии. Устав народным училищем, 5 августа 1786 года положил основы всеобщего народного образования и явился одним из замечательных законодательных актов царствования Екатерины II. Открыты специальные школы, горное училище в Екатеринбурге, медицинские школы, земледельческое, кроме того, училище для купеческих детей в Москве, а для духовных Семь семинарий и до двадцати пяти низших духовных училищ. Посылка молодых людей в заграничные университеты в Германию, Англию, Францию и Швецию велась в царствовании Екатерины II в более значительных размерах, чем прежде. Б. Наука. Учреждена Российская академия, по примеру, французской, для ученой разработки русского языка и составления его словаря. Позже, в 1841 году, вошла в состав Академии наук как ее второе отделение.